Глава девятнадцатая «И зачем ты им все это мне рассказал?» Сигарета дрожала в тонких женских пальцах, дым улетучивался через приоткрытое окно, развиваясь в прохладном ночном воздухе. За все время наших встреч я никогда не видел, чтобы Эля курила. Но нет, оказалось, что в ее сумочке всегда лежит помятая пачка с отвратительными табачными палочками. Как потом выяснилось, она носила их на всякий случай, чтобы успокоиться». Эля давно бросила это гиблое дело, но привычка успокаиваться осталась. «Но ты же...» «Нет, нет, я знаю», — перебила она, стоя ко мне спиной и не желая поворачиваться. «Я помню, что сама попросила, но...» Она повернулась, и даже в полутьме я увидел блестящие дорожки слез на ее щеках. «Зачем? Все это, Влад. Получается, в нашем городе творятся такие ужасы, о которых обычные смертные даже не подозревают? Я тоже смертен. Попытался вывести все на шутку, но снова понял, что мои комментарии не к месту. Прости. Поднялся со стула и сделал к ней шаг, но Эля внезапно отшатнулась и всхлипнула. Наверное, мне стоило промолчать. Наверное. Прошептала она, потушив окурок прямо о свою тарелку на столе и, схватив сумочку со стула, ринулась к выходу. Эля! Я бросился за ней и успел захлопнуть дверь, когда она уже собиралась выскочить на улицу. «Подожди, не уходи!» «Влад!» Хоть она и была старше, но все равно я возвышался над ней, и в тот момент это явно ощущалось. «Я не хочу об этом говорить!» Она до сих пор не смотрела на меня. Голос дрожал и слегка хрипел. Она снова потянула на себя дверную ручку, но я вновь не позволил уйти. «Эль, пойми, я очень боялся за вас». «За нас?» Она все же подняла на меня взор, но он мне совсем не понравился. Казалось, что она готова прожечь меня презрительным взглядом. «Ну да, ты же Ростов. Можно и Горем себе завести». «Черт, я не об этом хотел с тобой говорить». На душе скребли кошки от недопонимания, а в груди постепенно распалялась злость. «Я правда беспокоюсь о тебе». «Пускай привыкает к другим бабам!» Шелестящий и ядовитый голос пронзил разум столь внезапно, что я скривился от колющей боли. «Заткнись!» прорычал я, схватившись за виски. «Ладно». Рядом недовольно хмыкнула Эля, но через секунду обратилась ко мне уже более взволнованно. «Влад!» Ее мягкая ладонь легла на мое плечо. «Что с тобой? Ты же не меня заткнул? Это... тень?» «Да». Выдохнул я, когда боль отступила, и с улыбкой взглянул на учительницу. «Пожалуйста, не беспокойся, всё нормально. Просто такие разговоры несколько сбивают меня». «И тогда у тебя начинаются твои припадки?» Она вопросительно прищурила один глаз. «И да, и нет. Это сложно объяснить. Я сам не знаю, когда они могут меня достать. Да потом это и не припадки, а вещи сны. Я же говорил». «Влад...» Она снова отстранилась, прижавшись к стене и опустив взгляд. Ты же понимаешь, что я не могу вот так просто все осмыслить в первый же день. Получается, вы врали мне с полковником, развели как маленькую глупую девочку и. И мне жутко за это стыдно! признался я. Но иного выбора нет. Либо ложь, либо правда. Балансировать между ними, не договаривать, искать лазейки, как выкрутиться при разговоре. Это глупо и неуважительно. Осторожно взял ее за руку. «Но тебе я смог открыть всего себя!» На несколько секунд в коридоре вновь воцарилась тишина. Я слышал тяжелое дыхание собеседницы. Частый стук ее сердца, редкие всхлипы. Она никак не могла успокоиться. «Столько лет прожить в городе и не знать, что в нем творится!» Наконец прошептала она. «Мне казалось, что с переездом все изменится. Но нет, все стало только хуже». На работе никто всерьез не воспринимает. Личной жизни нет. Влюбилась в ученика, а он еще и маньяком оказался. Как ни странно, Ноэля не отпустила меня. Наоборот, лишь сильнее сжала мои пальцы. «Ты теперь боишься меня?» Тихо спросил я. «Не знаю». Она покачала головой и внезапно крепко обняла меня, прижавшись лицом к груди. «Я просто боюсь, Влад. Что дальше?» Моя майка тут же стала влажной, но я не обратил на это внимания. Мне не хотелось отпускать женщину, я желал спрятать где-нибудь далеко. Так, чтобы никто не посмел найти её и причинить вред. «Сейчас тебе нельзя уходить», — произнёс я. «За нами могут следить, и если увидят тебя в таком состоянии, то у них возникнут вопросы». «У кого?» Она подняла голову, чтобы посмотреть мне в глаза. «У людей Гарика, у людей Лобастова, у кого-то еще, о ком мне неизвестно. Но я уверен, что все они будут заинтересованы в женщине, которая проводит со мной слишком много времени». «Тогда почему не сделали этого раньше?» «Не знаю. Лобастов нанял Лизу. Гарик лишь недавно узнал обо мне. А те, на кого работала Юдова, вообще мне не знакомы. Но пока от них вреда незаметна, Ну, кроме погрома в квартире». Подожди, но она же забросила тебя в лабиринт. Не по своей прихоти, хотя... не знаю, Эль. Погладил ее по русым волосам. Я всего лишь парень, который попал в жуткий водоворот заговоров и еще непонятно чего. Мои родители пропали, так и не рассказав мне, что со всем этим делать. Кто теперь подскажет? Семенович? Ржевский? Все это непросто. Знаю. Женщина провела ладонью по моей щеке и притянула к себе. «Но я помогу. Так ты и есть та самая нянечка?» Иронично хмыкнула Маша, когда мы присели на диване. Как говорил Семёныч, стройку клуба постепенно начали. Полковник, забирая нас, недовольно покачал головой, но промолчал. Покатавшись по городу, чтобы сбить возможный хвост, он приехал к ангару, который уже обнесли двухметровым сетчатым забором. В темноте я приметил несколько силуэтов, бродящих по внутреннему периметру с фонарями. Видимо, это и были те самые человечки Ржевского. Всю поездку Эля молчала, но с интересом наблюдала за водителем и за ночными пейзажами. Наверное, пыталась запомнить дорогу, хотя я и так ей все рассказал. Встретили нас радостно. По крайней мере, пухлый изобретатель. А вот его дамочка явно была недовольна. Вот только чем именно, я не знал. То ли тем, что приходится ютиться в подземелье, которое, кстати, стало почище, то ли тем, что в нашей команде появилась новая женщина. Они ведь такие странные существа. Вроде бы и адекватные, но порой я их вообще не могу понять. Даже если бы умел читать мысли, не смог бы рассказать, как правильно идет их ход. «Нет», — в тон ей ответила Эля, присев рядом со мной. «Его нянечка уже уехала. Я опекун». «А-а-а-а!» А вот теперь интерес Маши переключился на меня. «Так ты у нас любишь по-взрослому?» «Хватит», — в разговор вклинился Ржевский, подойдя к столу. Так что сидящие у компьютера Семенович и Мария оказались по правую сторону, мы же с Элей слева. «Сейчас не время для глупых шуток», — после чего усмехнулся и покосился на синевласую бабенку. «Да еще Моисеенко вспомни». «Точно!» — она щелкнула пальцами и звонко рассмеялась. «Анатолий Сергеевич!» – возмутился я, закатив глаза. «Вот опять вы...» «Ладно, ладно», – пробормотал он, сдерживая смех. «Поговорим о другом». «А что не так с Моисеенко?» – с интересом спросила Эля и посмотрела на меня. «Это тот самый гомик-адвокат?» «Нотариус», – прошепел я. «Но «Ну да, тот самый». Тогда уже не удержалась и она. Правда, ее смех был более мягким – К тому же она скромно прикрылась ладошкой. «Всё, народ!» — внезапно произнёс Семёныч, успокоившись. «Посмеялись и хватит. У нас сейчас реальные проблемы появились». «Вот именно!» — перебила его Маша. «Я домой хочу, но боюсь там показаться из-за сволочи Гарика». «И дело не только в этом». Семёнычу явно не понравилось, что в его разговор вмешиваются, поэтому решил поступить так же. «Скоро здесь начнётся полномасштабная стройка». «Нам попросту не ужиться в этих стенах!» Он развел руками. «Да, мне надо будет следить за всем, но жить в погребе, который и день, и ночь сверлят и колотят, такое себе удовольствие!» «Согласен», — кивнул я. «И что вы предлагаете?» «Разобраться с ним поскорее», — выпалила Маша. «Ты же можешь на раз-два!» «Постойте, постойте», — заговорила Эля. «Вы что, предлагаете Владу убить его?» «Почему бы и нет?» Маша пожала плечами, как ни в чём не бывало. Ему не впервой. Маш. Даже Семёныч решил приструнить её, так как на женщину недобро покосилось сразу три человека. Он жизни спасал тогда. Сейчас всё иначе. Да неужели? Не унималась та. А как же Рами на его шавке? Ты не понимаешь? Снова Вагнер. Мы работали на будущее. Так, стоп. Полковник поднял руки, приманив к себе всеобщее внимание. «У нас был уговор, что надо бы работать чище, помните?» Мы кивнули. «Так вот, предлагаю другой план». С этими словами он расстелил на столе перед нами карту города и продолжил, показывая на ней отмеченные красным круги. «Вот здесь, здесь и здесь залежи с его товаром». «Каким именно?» Сразу же спросил я, внимательно наблюдая за полковником. «Точно не знаю». «Но мы думаем, что это наркотики. Все возможные, так как их производством Гарик не занимается, а всего лишь распространяет. Хотя у него есть и оружие. Правда, с этим все намного сложнее. Большей частью этого рынка заправляет всем нам известный Кравцов». «Я его не знаю», — сказала Эля, робко подняв руку. «Влад потом расскажет». Спокойно ответил Ржевский. «Время еще есть. После к Маше и Вагнеру». «Есть домик, небольшой». «Но вам в самый раз подойдёт. Пока не разберёмся с Гариком, поживёте там», — хмыкнул. «Только сильно не шумите, соседи не должны знать, что там кто-то есть». «Дайте угадаю», — скривилась Маша. «Домик где-то в жопе частного сектора на окраине». Угадала. Просто кивнул Ржевский и продолжил. «Так вот, я одновременно согласен и не согласен с тем, что надо поторопиться». «У меня есть люди в банде Ардусяна, и они говорят, что вскоре будет завоз крупной партии. Мы можем прихлопнуть сразу двух зайцев, прикрыть поставку наркотиков и избавиться от Гарика. «Обычно подобные расчеты плохо заканчиваются». Пробурчала Маша, но продолжать не стала. «Может быть», — согласился с ней полковник. «Поэтому и предлагаю подождать, пока все продумаем». Я не сводил глаз с карты. В голове появлялись и сразу же отметались идеи. Они были интересными, но глупыми. А вот одна из них... «Мы не сможем накрыть сразу все лавочки. Сил не хватит. Даже у полиции Краснограда...» «Кто знает? Ржевский пожал плечами. «Несколько нарядов могут знатно прорядить бандитский мир нашего города». «Либо прорядят полицейский мир». Я внимательно посмотрел на него. «Надо действовать по-другому, более локально». «Напасть на пару мелких точек, чтобы Гарик и его компания испугались и спрятали остальное в одном месте?» «Не думаю, что они настолько тупы». В разговор, как ни странно, вступила Эля. «Все яйца в одну корзину они кладут. К тому же у них должны быть резервные хранилища на непредвиденный случай. А о них мы знаем?» Посмотрела на полковника. «Пока нет». Он покачал головой. «Но мои люди могут узнать». «Если их до этого не найдут», — серьезным тоном произнесла женщина. «Нам нужен язык из местных, чтобы на ваших не пали подозрения», — продолжил я, поддержав идею учительницы. «Хорошо», — согласился Ржевский. «То есть ты предлагаешь спугнуть их, чтобы они перенесли товар в одно место, а потом заявиться туда снарядом? Хорошая мысль. Осталось только все спланировать, но это я беру на себя. А пока...» Он с хитрой улыбкой посмотрел на меня и Элю. «Отдыхайте. Влад, тебе, наверное, придется вернуться в школу. Надо вновь казаться обычным парнем, а то твой отпуск затянулся. Я свяжусь с тобой, когда все продумаю. Тренируйся. Виталик говорил, что с вашими способностями все довольно сложно. А нам необходимо, чтобы ты вел себя адекватно в любой ситуации. Договорились?» «Да, шеф», — улыбнулся я, шутливо отдав честь.